Сервировка стола. Праздничный обед привлекателен не только соблазнительным меню или благородными винами. Не менее важны на нем и хорошо продуманное распределение мест для гостей, приятное глазу оформление помещения и не в последнюю очередь красивая и даже роскошная сервировка стола. Любой процесс сервировки можно условно разделить на три части. Создание фона, организация индивидуального места и украшение стола. Итак, первым делом вам следует создать фон, то есть покрыть стол с катертью или положить перед каждым салфетки или индивидуальные подставки, сеты. Они могут быть полотняными, соломенными или пластиковыми. Выберите такие, которые будут сочетаться по цвету и стилю с посудой.